«Тебе не стоило открываться перед кронмагом, шаман!» Суртк сидел на кресле в рабочем кабинете повелителя жажзаний и отчитывал нерадивого исполнителя. «Зулк должен был узнать о твоем предательстве в самую последнюю очередь. Перед своей смертью, например. Не называйте меня предателем. Новому кронмагу на верность...» Я не присягал, а с вами заключил сделку еще при жизни старого. То есть ты его не предал, а продал. Выходит, я имею дело с купцом? Усмехнулся малорослик. Мне больше нравится название из завратной реальности: бизнесмен или партнер. «А мне нравится, когда выполняют ранее заключенные договоренности, в соответствии с которыми Зулк с твоей помощью должен был послушно подписывать нужные нам бумаги и ставить кронмаговскую печать до тех пор, пока в этом будет нужда. А что нам теперь делать, скажи намилость? Почему ты только сегодня доложил, что печать слушается лишь представителя рода фейрингов?» Я также как бы между делом узнаю, что наш юный кронмаг является кудесником, который раз в три дня посещает МакКон, где одни из самых сильных в стране волшебников докладывают повелителю о магических происшествиях. Почему важнейшая информация мне стала известна лишь сейчас? «Не думаю, что это важно». Ты, оказывается, еще и думал, Даргух. Интересно узнать о чем? Как сподручнее оставить повелителя наедине с толстяком Бронгом? Суртк был мрачнее тучи. Провал миссии шамана оказался не единственной неприятностью за сегодняшний день. Второй стало резкое улучшение погоды. Сначала малорослик подумал, что состоялся тот самый прорыв, которого он с таким нетерпением ждал. Но час спустя с запада опять появились грозовые тучи, и начал усиливаться ветер. Временное прояснение на небе низкорослый волшебник мог объяснить только одним явлением. Часть избыточной энергии куда-то ушла, а это, в свою очередь, отодвинуло сроки прорыва. И если подобное случилось один раз, то может и повториться, а тогда вся работа, которую они проделали здесь, — насмарку. — Я не смог предвидеть, что внук Франуга наткнется на тайного советника в коридоре. Шаман отвлек собеседника от тяжелых мыслей. — Зук после обеда должен был находиться в своих покоях. Он всегда так делал. — Ну что-то же заставило его вернуться! Ты узнал что? Наблюдатель изразящих потерял Зулга из виду возле кладовой женских нарядов. Там есть неприметный проход к пустующим комнатам наложниц. — Туда, скорее всего, кронмаг и направился, поскольку кладовка была заперта на ключ. — И что? — потом разящий снова столкнулся с повелителем в коридоре. Зулк возвращался к себе в кабинет, и Бролк, как назло, оказался там же. «Ты меня уверял, что тайный советник находится под полным контролем. Он не только обрисовал всю ситуацию кранмагу, так еще на прощание семерых утащил с собой кордыблу. И этот выхваленый контроль...» «Повелитель знает далеко не все. Да, он выяснил, что Розящи его предали». Но Кронмак уверен, что они работают на Мугрида. Полагаю, то же самое он теперь думает и обо мне». Во время последней оздоровительной процедуры врачеватель вытянул из повелителя правду о разговоре с Бролгом и мнение правителя о сложившейся ситуации. Зулгу и в голову не приходило, что шаман мог иметь отношение к заговорщикам, а поэтому, расслабившись, поделился своими опасениями. За что и поплатился. Танцевальная магия при отсутствии сопротивления могла отгоразить от источника энергии даже могучего кудесника. В результате повелитель после оздоровительного сеанса потерял способность к волшебству, Его быстро спровадили в камеру. Это лишь твои предположения, Даргух, которые нисколько тебя не оправдывают. Господин, в сложившейся ситуации я сделал все, что мог. Просто мои возможности ограничены. Не хватает людей, проблемы с деньгами. До сих пор не удалось полностью заменить прежний состав разящих. — Почему? — Найти хорошего специалиста вообще сложно, а такого, чтобы согласился пойти против действующей власти и подавно? — А ты, обещаем золотые горы, отдавать-то все равно не придется. Но обещания нынче уже никто не ведется. Все стали умными, авансы требуют, а денег взять неоткуда. Казна пуста, к сокровищнице доступа нет. Вы хотите от меня невозможного. А где награды за все труды? Одни лишь туманные обещания в будущем сделать меня первым помощником правителя Жарзани. «Хватит ныть! Не то я решу, что ты сделал ставку не на того человека». А тех больше не осталось. Советников Сергалийцы уничтожили. С последним бролгом договориться не удалось. Теперь еще и с Зулгом проблемы». — Вам без меня никак нельзя. — Это почему же? Насколько я знаю, Кронмак назначил новых советников. Я могу обратиться к ним. — Ничего не получится. Каким-то образом Бролгу удалось их запугать. Любое предложение против власти они посчитают провокационной проверкой на лояльность и сразу побегу докладывать кронмагу или в макон опять макон разгрид в сердцах стукнул кулаком по столу заметив это шаман улыбнулся одними кончиками губ роль покорного исполнителя угнетала с самого начала и он давно искал повод изменить ситуацию в свою пользу я не просто нужен «Полагаю, без меня вам вообще не обойтись», — смелел виртуоз танцевальной магии. «Если повелитель не сможет долго появляться на публике, кто должен сообщать подданным о его пошатнувшемся здоровье?» «Конечно, Верховный Верочеватель, то есть я». В сложившейся ситуации, думаю, неплохо бы пересмотреть условия нашей сделки. Хорошо, я могу увеличить стоимость твоих услуг. Называй цену. Предлагаю после захвата власти поделить жарзанию на две части. Мне дойдут леварги, китони, «Дамутория и Зангарс. А вам все остальное. Согласны?» «Тебе достаточно моего слова или бумагу составим?» С издевкой в голосе спросил малорослик. «Словам веры нет. Бумагу со смертельной клятвой и печатью нерушимого обязательства» — выпалил шаман. При нынешнем положении дел мне кажется, ты слишком низко оцениваешь свои услуги, уважаемый. Предлагаю более выгодные условия. Какие? Несколько опешил верховный врачеватель. Будешь работать на меня за самую высокую плату. За собственную жизнь. Вы мне угрожаете, Суртг? Нет. Я только что обозначил новые условия нашего бизнеса, партнёры. И вы считаете, что они меня устроят? Я ещё не встречал ни одного человека в здравом рассудке, который бы добровольно отказался от жизни. Не надо путать перс судьбы... «Тебя растукасующий...» «Я отступаюсь лишь от сделки». «В твоем случае это одно и то же», — безапелляционно заявил низкорослый собеседник. «Нет». Шаман вскочил со стула. Он загоди готовился к подобным встречам и пришел в кабинет не с пустыми карманами. Как специалист в магии движения — Верховный врачеватель имел при себе несколько очень могучих заклинаний заготовок, на создание которых уходило по нескольку часов. В пассивном состоянии такие чары могли существовать до пяти дней и при необходимости активировались за доли секунды. Суртк сразу заметил полупрозрачные зеленые щупальца, с обеих сторон потянувшиеся от колдуна к его креслу. Такой выпад опасности не представлял. Вокруг малорослика возникла защитная оболочка красного цвета, как естественная реакция на магическую угрозу и, соприкоснувшись с атакующими чарами, превратила их в пар. Однако щупальца оказались лишь отвлекающим маневром. Сидевший на кресле кронмага вдруг ощутил странное подрагивание пола. Прямо из паркета полезли шипастые лианы. На них охраняющие заклятия не реагировали, и Сург был вынужден активировать щиты, предохранявшие не только от магического воздействия. Растения выстрелили залпом из тысячи игл. Тщетно. Ни одна из них не достигла цели, а сами лианы под воздействием разрушительных чар малорослика рассыпались на мелкие части. Пока колдун лишь оборонялся. Он мог одним махом избавиться от противника, но убивать его не торопился. Малорослику запомнились слова о нехватке людей. «Если добавить сюда дефицит времени на поиски новых», вырисовывалась действительно серьезная проблема. Шаман тем временем запустил очередной сюрприз. Его соперник многое слышал о здешней магии движения и все же был удивлен, когда ощутил воздействие многомерного заклинания. Мерцающая сеть относилась к совершенно иному виду волшбы. Она перемещалась перескакивая из одной реальности в другую и могла преодолеть любую преграду, находящуюся лишь в одном измерении. Подобные чары уничтожить было очень сложно. Сначала их следовало схватить и удержать в этой реальности. Сурт Сурткни без усилий создал новое заклинание. Комната наполнилась сотнями шариков из тончайшей разноцветной пленки. Сеть на мгновение оказалась в пространстве кабинета, тут же напоролась на один из них, а дальше мыльные пузыри набросились на жертву все разом. Не позволив ей исчезнуть, шарики облепили чужую магию и слились в единый большой пузырь, который с оглушительным треском Лопнул. Вместе с ним что-то сломалось и внутри шамана. Он сразу сник, осознав, что больше ничего не может противопоставить врагу. В порыве отчаяния волшебник прибег к последнему сюрпризу. Прямо на столе возникла плотная стена дыма, разделившая противников — Верховный врачеватель направил в сторону кресла свои локти и коснулся пальцами предплечий. Раздалось два щелчка. Пружинные самострелы, спрятанные в рукавах, выплюнули отравленные серебряные иглы. Может прекратим эту бесполезную трату времени? Суртк возник слева от волшебника, преобразовавшийся в кличню рука малорослика. Цепка обхватила шею колдуна. — Или ты настолько не хочешь жить, что предпочитаешь отправиться к Кордыблу прямо сейчас? — Нет, господин, — прохрипел шаман. — Вот и договорились. А теперь сядь и на полминуты задержи дыхание. Иначе будет очень больно. Потерпев неудачу, шаман окончательно сдался. Он не ожидал столь мощного отпора со стороны маленького невзрачного с виду человечка. Бороться с ним дальше верховный врачеватель посчитал бесполезным занятием и безропотно подчинился. Слушай меня внимательно, Суртг закончил укладывать ног головой побежденного противника. «Рядом с тобой, а точнее внутри твоего бестолкового черепа, теперь всегда будет находиться один мой маленький приятель. Он хоть и не из этого мира, но существо довольно мирное, пока его подопечный, в данном случае ты, ведет себя согласно моим указаниям». «Но стоит пойти вопреки». И это невидимое создание начнет проявлять агрессию. Чем это грозит?» Разгрид обошел вокруг стола, вытащил из спинки кресла две большие иголки, уселся и только потом продолжил. «Представь, что у тебя одновременно заболели все зубы. Пальцы рук прищемило дверью» а на любимой мозоль ноги упал тяжелый камень. Представил? Так вот, о таком наказании ты будешь мечтать, когда мой приятель начнет грызть тебя изнутри. Не веришь? — А-а-а! — шаман, стоило собеседнику поднять руку. Это была легкая разминка. — Что я должен сделать, чтобы вернуть ваше расположение, господин? — залебезил врачеватель. — Я никогда не был расположен к тебе, И если не хочешь испытывать невыносимые мучения, ты не должен совершать ошибок, иначе... <скурок> <Raymond> — снова закричал врачеватель. «Теперь я готов выслушать твои соображения. Как заставить кронмага работать на нас? Как убедить его не сообщать представителям Маккона о возникших проблемах и не обращаться за помощью к щитникам? А нельзя ему пересадить вашего приятеля. Это кого угодно заставит подчиниться. Он кудесник. Магия мысли имеет некоторые особенности, отпугивающие потусторонних тварей. Но мне же удалось ослабить способности Зулга практически до нуля. Шаман, ты не перестаешь меня удивлять? Своими чарами ты создал временный фон помех из-за которого волшебник не может обращаться к силе. Но этот же фон не позволяет воздействовать и на него. «Погодите. Выходит, если бы я сопротивлялся, вы бы не смогли...» «Почему?» «Результат был бы тот же. Может быть, чуть позже?» — успокоил собеседник Асхуд. «Стого все проще». Тебе не подвластна магия мысли. Да и вообще, кто ты есть? Червяк бесхребетный. Такого сломать, расплюнуть. Никакого удовольствия. Я люблю подчинять себе волю сильных противников. Жаль, не удалось пообщаться с тайным советником. Видать, неплохой был экземпляр. Вот вы рискнете попробовать свой дар убеждения на молодом повелителе? Вдруг он тоже не захочет расставаться с жизнью и будет согласен сотрудничать ради ее сохранения? «Не хотелось мне раньше времени раскрывать все карты», — вздохнул малорослик. «Но, пожалуй, придется». «Разборядись, чтобы его немедленно привели сюда».